Глава 3. Утренняя ожидания встретила Элис дробью дождя по крыше. Она встала, оделась и подошла к окну, чтобы удостовериться. Действительно, дождь тя ещё туман. Окружающий пейзаж казался ещё более унылым и мрачным. Вовремя её нашла госпожа Валерс, иначе бы она насмерть промокла ночуя на чьей-то лавочке в парке. В комнате стало зябко. Элис поёжилась и осмотрелась в поисках дров для печки. Дров не было. Надо спросить об этом экономку. Или может быть, печка тут только для декора? В комнату как раз постучали. "Войдите". "Доброе утро, Элис. Госпожа Валерс была легко на поминке. Как у вас тут холодно? Сейчас же попрошу Джона растопить вашу печь. Ну что, вы готовы, милая моя? Сейчас завтракаем, потом вы знакомитесь с леди Ивлиной, и мы едем в Гейш подкупить вам вещей". "Хорошо". Элис согласно кивнула. Всё равно никакого иного времяпрепровождения она придумать не могла. А пока вот возьмите и оденте, а то в некоторых коридорах протекает крыша. И госпожа Валерс протянула Элис шаль. Та благодарно закуталась в неё. Действительно, было как-то уж слишком зябко для лета, не хватало только заболеть. В столовой они, как всегда, были одни. Неужели кухарка готовит такие умопомрачительные блюда только для них двоих? Олеся съела всё и едва не попросила добавки, но потом подумала, что это будет невежливо по отношению к не очень богатому и определённо странному мистеру Эвери. После завтрака она должна была познакомиться с леди Евлиной, от которой, без преувеличения, зависело её будущее, а ей даже нечего переодеть. Пыльное платье, которое вот уже несколько дней не знало стирки. Может быть, лучше сначала всё-таки съездить в керш за новыми вещами? Она только хотела предложить это госпоже Валерс, как тут внезапно кто-то позвал. «Я сейчас вернусь, подождите немного, Элис». И она спешно вышла из столовой. Элис послушно осталась сидеть на столе, но прошла уже, наверное, добрая четверть часа, и экономка так и не вернулась. Тогда она осторожно встала, прикрыла за собой дверь и вышла в коридор. Сидеть в одиночестве в столовой было скучно, а в коридоре оказалось жутко. Ветер завывал и хлопал ставнями, газовые светильники мерцали, где-то протекала с противными кап-кап крыша. Элис собралась уже было повернуть обратно в столовую. Все равно она пока не запомнила, где расположена ее комната. Как услышала, плач. Жалобный и протяжный. Он раздавался совсем рядом. Элис сначала стала не по себе, но она быстро опомнилась. Наверное, это плачет леди Явлина. Сама не понимая зачем, она медленно пошла в ту сторону, откуда слышался плач. Через несколько поворотов она оказалась в хорошо освещённом и отремонтированном крыле. Здесь почти не дуло и не пахло сыростью. Одна дверь выглядела совсем новой, и светильники рядом с ней горели ярче. Элис подошла ближе. Так и есть. Плач послышался оттуда. Она постояла несколько минут в нерешительности, а потом всё же постучала. Ответа не последовало. Конечно, если там Лидия Явлина – несчастный больной ребенок, то она не может сама не открыть дверь, не ответить, если ей больно и тяжело. Элис открыла дверь, юркнула в комнату и плотно прикрыла ее за собой, чтобы не было сквозняка. Комната поразила ее. Огромная, с мягкими коврами и фигурными вазами, с золотой лепниной на стенах и большими пальмами в катках на полу. Здесь, казалось, собралась вся красота и роскошь этого мрачного дома. На полу лежали игрушки, много игрушек, самых причудливых форм, цветов и размеров. На полках восседали куклы большие, как дети с живыми личиками, наверное, баснословно дорогие, в шикарных нарядах. Сидели плюшевые медведи и зайцы. Полки ломились от книг с золотыми тиснёнными переплётами. У Элис были в детстве некоторые похожие игрушки и книги, но они в подмётке не годились этим. Она перевела взгляд на середину комнаты и едва не вздрогнула. На огромной кровати с балдахином лежала девочка, закрытая до шеи одеялом. Она была бледна, на лице отпечаталось страдание. Наверное, она только что плакала. — Ты кто? — спросила девочка. — Элис. Элис решила не вдаваться в подробности пока что. — Что ты здесь делаешь? Лидия Ивлина готова была вот-вот расплакаться, если бы ей ответ ей не понравился. «Я приехала в гости». «Интересно, такой ответ устроит маленькую леди?» «Но мой брат никогда не принимает гостей!» Девочка опять наморщила нос. «Я приехала к госпоже Валерс. Это моя давняя знакомая». Элис соврала и надеялась, что не покраснеет. Но ей надо было успокоить девочку. А правду та все равно рано или поздно узнает. «А, госпожа Валерс хорошая. Она никогда на меня не обижается и покупает мне гостинцы. Тайком от брата». Представляешь, он всегда нанимает для меня гувернанток, чтобы научить меня писать, читать и прочие гадости. А я их ненавижу. Почему? слегка улыбнулась Элис и подошла поближе к девочке, так и внуло ей на кресло рядом с кроватью. Садись, наверное, устала. Я их ненавижу, потому что они такие глупые, жмонные, терпеть меня не могут. Да с чего ты взяла? Я слышала, как одна из них шепталась в коридоре с лакеем. Брат ее потом выгнал, и его тоже. Дверь была приоткрыта. Я хотела крикнуть, чтобы она закрыла, но она бы и не заметила меня. Куда там? Она говорила что-то о розах и прочую чушь. А потом гувернантка, мадам Лили, сказала, что ее каждый раз в дрожь бросает, когда она видит мое уродство, и что лучше было мне вообще не рождаться или умереть сразу после рождения, чем жить такой вот и пугать приличных людей. «У меня, кажется, случилась истерика. Я рассказала все брату. Он выгнал их обоих». «Но не все же гувернантки такие». Элиса от души пожалела бедную девочку. «Мне кажется, все». Серьезно посмотрела на нее леди Явлина. «Вот, например, мне всегда одиноко в такие пасмурные дни. Жутко болят руки и ломит горб. Я обычно плачу». Мне нечем себя занять, ведь я даже читать не умею. Брат иногда приходит посидеть со мной, но он очень занят. Часто забегает госпожа Валерс, но ну и у нее много дел. Брат хотел обязать гувернанток сидеть со мной, когда мне плохо. Даже выдал колокольчик, чтобы я звала их. Но они все отказались. Девочка замолчала. Элис тоже молчала, чувствуя, как у нее сжимается сердце. И она еще думала, что ее судьба самая плохая. Вот ты мне нравишься. Вдруг тихо сказала Явлина. «Ты не поджимаешь губы и не поднимаешь брезгливо платье от моего вида. Если бы брат оставил тебя здесь...» «А ты попроси его». После минутной заминки нашлась Элис. «Обязательно!» Явлина серьезно посмотрела на нее. «Я была бы не против учиться, чтобы порадовать брата, но никто из них в действительности не хотел меня учить. Знаете, что я имею в виду?» «Да, конечно». тихо ответила Элис, а потом внезапно добавила: "А вы давно сюда переехали?" "Не знаю. Я ничего не помню. Потеряла память. Брат рассказал мне, что до этого меня поили очень сильными снадобьями, чтобы уменьшить боль, и благодаря им я всё забыла, но обязательно вспомню со временем. По правде говоря, я не помню даже, как его зовут. То есть он сказал мне называть его Джонам, но я терпеть не могу имя Джон. Мне кажется, оно совсем не подходит ему." Поэтому я стараюсь никогда не называть его по имени. Хорошее решение, Элис кивнула. Они посидели так ещё немного и поболтали. И неужели же можно было сказать, что эта милая девочка, которая настрадалась за свою жизнь больше, чем некоторые взрослые люди, была капризной и имела плохой характер? Какая чушь! Да этих гувернанток за то, что они про неё говорили, надо под суд отдать. Она не заметила, задумавшись, как вдруг тихо стало в комнате. Потом обернулась. Ивлина спокойно спала, закрыв глаза. Щеки порозовеяли. Элис тихо встала. Нельзя будить девочку сейчас. Пусть поспит. Она, крадучись, подошла к двери, распахнула ее и лицом к лицу столкнула с мистером Эвери. «Так, леди Арспьер, что вы делаете в комнате моей сестры?» Голос был жестким, но во взгляде Элис уловила смешинки. Ее новый хозяин не был рассержен по-настоящему, почему-то она это чувствовала. «Тсс! Она приложила палец к губам и указала на девочку. Мистер Эвери понял, прикрыл за собой дверь, и они оказались в коридоре. "Так что вы забыли у моей сестры?" Элис поняла, что от её ответа будет зависеть дальнейшее отношение к ней мистера Эвери. А ещё она почему-то инстинктивно почувствовала, что ответ должен быть максимально правдивым. Я сидела в столовой, ждала госпожу Валерс, когда услышала, что кто-то плачет, вышла за дверь, пошла на плач и оказалась в комнате вашей сестры. «И о чем же вы с ней говорили, если она успокоилась и заснула?» Элис разглядела за шутливой гримасой мистера Эвери любопытство и тревогу. «О, она рассказывала мне о гувернантках и о том, как ненавидит их!» Помимо воли улыбнулась она. «И кем же вы представились, если не новой гувернанткой?» «Подругой госпожи Валерс». «Вот это да!» — внезапно рассмеялся мистер Эвери. Смех разгладил презрительные морщины на его лице, и даже шрам показался Элис менее отвратительным, что ли. "Ну вы и выдумщица. Если вы понравились ей в Лине, то считайте, что понравились и мне. И да, зайдите в свою комнату, там вас ждёт сюрприз". И странный хозяин свернул в один из коридоров, оставив её в недоумении гадать, что это вообще такое было. "Вы понравились и мне". Элис не могла понять, что значат эти слова, и это её раздражало. Она только что скрылась от странного герцога, с которым подписали договор отец с мачехой, расторгнуть который она сможет лишь по достижении совершеннолетия, а это ещё 2 года. И тут я снова пытаются впутать в какую-то авантюру. Но она не поддастся. Элис сжала руки в кулаки. Может у мистера Эвери такая манера шутить, но ей эта манера не нравится. Надо спросить у госпожи Валерс, со всеми он так безобилеционно общается или нет. И что он имел в виду, когда сказал ей вернуться в свою комнату. Но Элис пришлось дожидаться ответа на этот вопрос как и госпожи Валерс ещё минут 10. Наконец она вошла в столовую, наверное, даже не заметив отсутствия Элис. Прости, ты меня, дорогая моя, меня сейчас просто замучили. Представляешь, в такую погоду вдруг приехал молочник, а за ним мясник Надо было решить, что заказать и оплатить. Я пока стояла, промокла насквозь. Пришлось срочно менять платье. Они, кстати, сказали, что дороги совсем размокли, и что даже в ближайшем селении в 2 милях отсюда мы вряд ли найдём экипаж до Гьержа. Но вы не расстраивайтесь. Я подыщу вам какое-нибудь платье, а Милли и прачка попробует подшить. Она недурственно шьёт, лучше, чем вы с вами в всяком случае. Элис молчала, пытаясь вставить хотя бы слово в этот поток красноречия и поняла, что вряд ли у неё это получится в ближайшие несколько минут. Говорить госпоже Валерс о том, что она выдала себя за её подругу, перед леди Эвлиной или нет? Наконец, когда она попросила экономку проводить её до своей комнаты, и они опять начали подниматься по поскрипывающим лестницам с сырыми пролётами, Элис решила сказать, чтобы госпожа Валерс подыграла ей, если что. Всё-таки не хочется терять это место, совсем не хочется. Ох, как замечательно вы придумали. Говорите, что понравились леди Эвлин? Да это прекрасно. Она никому не доверяет, кроме меня и мистера Эвери. Бедняжка давно разучилась верить словам чужих людей. По крайней мере, так говорил мистер Эвери. Конечно, я поддержу вас, даже не думайте. А теперь я побегу, мне пора. И госпожа Валерс оставила Элис перед дверями своей комнаты и направилась обратно. Элис открыла дверь и замерла от изумления. На кровати лежал чемодан, несомненно её, с теми же заклюбками и царапинами, которые она могла узнать с закрытыми глазами. Рядом с кроватью уютно излучала тепло маленькая печка, а вся эта картина вместе с шумом дождя за окном походила на сказку. Мистер Эвери прислал её в комнату, значит он знал, что здесь лежит. Но где он нашёл её чемодан? В этом несомненно есть какая-то тайна. И странное прошлое Лидии Влины и сам хозяин дома, пока Элис разбирала платье, которое даже ни капли не пострадали, у неё появилась твёрдая уверенность разобраться во всём, что здесь происходит. Она обязательно доберётся до истины, обязательно. Раз необходимость ехать в Герф в ближайшее время отпала сама собой, а Лидия и Влина спала, как объяснила госпожа Валерс, девочка всегда плохо себя чувствовала в ненастную погоду. Элис решила переодеться и побродить по дому. Елена доела ждать провожатых в столовую. Надо попытаться запомнить расположение всех этих комнат самой. Может быть, и на библиотеку наткнётся. Должна же быть в этом доме библиотека. Она решила надеть плотное платье с глухим воротом и длинными простыми рукавами. Как раз в такую погоду, да и для скромной гувернантки всё-таки больше подойдёт. Она вытащила платье из чемодана и встряхнула его. На пол вылетела какая-то бумажка. Странно. Элис нагнулась, подняла её и прочитала: "Приношу извинения, что не все ваши вещи оказались в сохранности. Примите небольшую компенсацию". И всё, ни подписи, ни объяснений. Что это значит и о каких вещах речь? Она недоумённо взглянула на чемодан, а потом решительно начала заново перебирать платья, осматривая каждое в отдельности. Но платья были все целы. Так, что ещё? пара ботинок на смену, шляпка, муфта, зимняя капор, плащ. А, вот оно. Она сначала не заметила отсутствия шубы, старой, ещё маминой. Мать их они соизволила купить ей новую, и она носила эту шубу каждую зиму с тех пор, как достаточно выросла, чтобы влезать в неё. Шуба была старая и почти не грела, так что Элис не особенно огорчилась пропажа. Главное, что она увидела, письма матери были в сохранности, а также все милые её сердцу мелочи. А ещё пропали оставшиеся деньги. Она точно помнила, как положила их в верхний карман чемодана. В нём денег не оказалось. Зато они нашлись в другом кармане и гораздо большая сумма. Она изумлённо посмотрела на них. Вот значит, о какой компенсации шла речь в записке. И всё-таки, кто оставил это странное послание и за что он извиняется? Элис даже не могла определить, мужчине принадлежит этот почерк или женщине. Логично было бы, если бы записку в чемодан положил тот, кто каким-то образом нашел его. А поскольку сказал ей о нем мистер Эвери, то значит, он и нашел его. Или каким-то образом имеет отношение к поискам. Но как и каким образом? И зачем ему тогда писать эту странную записку? От раздумий заболела голова. Элис вздохнула, убрала все вещи обратно в чемодан, переоделась, взяла свечу и решительно вышла за дверь. Коридор встретил её сыростью и сквозняками, а когда она двинулась вперёд, под ногами заскрипела каждая половица. Невольно стало жутко. Что за странный дом? Неужели во всех окрестностях Гьерже не нашлось дома лучше переселиться в такую глушь да ещё и с больной сестрой? Элис покачала головой. Пока она искала столовую, ей не встретилось ни одного человека, словно дом вымер. Звуки и разговоры, если их и можно было здесь услышать, заглушились завыванием ветра. Наконец Элис нашла и гостиную, и столовую, и кухню сразу. Они располагались на первом этаже, недалеко друг от друга. Теперь дело за малым. Выяснить, где находится библиотека. — Вы что-то ищете? — Элис едва не подпрыгнула, но, обернувшись, увидела всего лишь госпожу Валерс. Да, я хотела узнать, есть ли в доме библиотека. Конечно, есть, но она на втором этаже, недалеко от кабинета мистера Эвери. Давайте я провожу вас. Госпожа Валлер вытерла руки о передник и свернула в один из многочисленных коридоров, приглашая Элис следовать за собой. Только имейте в виду, мистер Эвери обычно читает там с 12:00 до 2:00 допоздна. Он не любит, когда кто-то в это время его беспокоит, так что лучше вам запасаться книгами до этого времени. А о чём «Вызвана его нелюбовь». Элис была так удивлена причудами этого странного хозяина, что даже споткнулась на лестнице, едва не упав. «Но, я же говорю, дорогая, характер у него странный. К тому же это во многом объясняется тем, что библиотеку он привез с собой, а значит, имеет некое право распоряжаться ей особо». Госпожа Валерс говорила не очень убедительно, видимо, сама не особо веря в свои объяснения. «А откуда мистер Эвери приехал?» Есть ли у него родители или какие-то родственники, помимо сестры?» «Я ничего не знаю, леди Элис», — госпожа Валерс покачала головой. «Вроде бы он откуда-то с севера, да и выговор у него более северный, чем местный. Но больше ничего не скажу. Да и кто я такая? Зачем ему рассказывать нам, слугам, о своем прошлом?» «Ну вот, дорогая, мы и пришли. Вы, наверное, хотели освежить знания перед занятиями с леди Явлиной. Я покажу вам, какая полка отведена под учебники». И госпожа Валерс, не замолкая ни на минуту, рассказывала, где какая литература хранится. От её болтовни снова разболелась голова, а Элис мечтала лишь об одном, чтобы её оставили в покое. Когда экономка ушла, закрыв за собой дверь библиотеки, она вздохнула с облегчением. Наконец-то она может остаться наедине с собой и подумать. Ей всегда легче думалось в библиотеке, среди книг. Когда мачеха или сёстры обижали её, она бежала в библиотеку, забивалась в угол и успокаивалась. Среди книг ей было легче. Она ходила, гладила руками корешки, а мысли её были далеко. В такую тоскливую погоду с особенной силой вспомнился отец. Интересно, он скучает по ней хоть немного? Или доволен тем, что она наконец-то не мозолит глаза? И что ждёт её впереди? От оскорбивых мыслей её отвлёк стук в двери. Она обернулась и встретилась взглядом с мистером Эвери. Вот вы где, а я искал вас. Зачем? Элис недоумённо и даже с раздражением взглянула на него. За те неполные пару дней, что она провела в этом доме, она встречалась с мистером Эвери уже несколько раз, и это настораживало её. Моя сестра проснулась и спрашивала про вас. Я успокоил её, что вы действительно существуете. Он усмехнулся, но в глазах застыла тоска. А то она иногда не отличается на от Яве. Последствия лекарств, знаете ли. Так что, думаю, сегодня вы можете начать готовить программу занятий, а завтра приступите к ним. Хорошо, Элис кивнула. Я могу идти? Ну, если вы нашли здесь все, что хотели, то, несомненно, можете. Она собрала свои книги, неловко поклонилась мистеру Эвери и вышла. И как с ним держать себя?